Глава 4. Июнь 1258 года. Остановившись в двух шагах от постамента, изображаю приветственный поклон. При этом вижу, что Людвиг не так вежлив и ограничивается лишь кивком головы. Вельможе в креслах тоже не утруждает себя учтивостью и вообще не отвечает на приветствие. Ладно. Раздраженно бурчу про себя. «Сочтемся когда-нибудь?» Все взгляды нацелены на меня, и мой голос нарушает застывшую вокруг надрывную тишину. «Ваше сиятельство! Еще раз поочередно склоняю голову в сторону одного и второго сидящего герцога. «Я пришел для того, чтобы протянуть вам руку помощи». Выдерживаю паузу, пока вокруг стоит изумленный гул, и продолжаю. «Можете мне не верить, но это так!» В этой трагической, казалось бы, безвыходной ситуации я готов предложить вам спасительный выход, которому уже последовали король богемии Пржемысл Атакар II и, поворачиваясь в сторону стоящего рядом Людвига, герцог Саксонии Людвиг II Суровый. Замечаю, как мой баварский друг недовольно морщится при упоминании своего имени и толкую это как то, что где-то в глубине души он стыдится своего выбора. Ничего, усмехаюсь про себя. Стерпится, слюбится. Еще одна театральная пауза, и озвучиваю то, ради чего я их всех тут собрал. Выход прост и очевиден. Все, что вам надо сделать, это выбрать королем Германии и императором Священной Римской империи того, кто и так имеет на это полное право. Я говорю о Конрадине Гогенштауфине. Я знаю, что он еще очень юн. И тем не менее, великий монгольский хан признал его право на трон, а тот, в свою очередь, присягнул ему, как Сюзерену. Первые мои слова встречаются недоверчивым гулом, а затем наступает мертвая тишина. Никто в этом зале не в состоянии сразу связать эти две нити, причем здесь Конрадин и какой-то хан. Наконец, первым находится Альберт Саксонский. «У Германии уже есть король, хотя я и голосовал против». Это как раз и есть причина, по которой первоочередным направлением я выбрал наступление именно на Саксонию и Бранденбург. Как я правильно помнил, владельцы этих земель были теми двумя курфюрстами из трех, что голосовали против Генриха Карнауолского. Смотрю прямо в возмущенные глаза герцога и отвечаю недумывающим вопросом. «И где же он? Где ваш король, когда Германия в беде?» Тут я бросаю взгляд в сторону Маркграфа. Может быть, он защитил своего брата, когда того сбили с коня? Где он вообще был, ваш король, когда вы сражались на Эбенхюгельских холмах?» «Сейчас я давлю на самые чувствительные струны человеческой души, на обиду и страстное желание оправдаться перед самим собой. Иоганн бросил брата и знает об этом. Но сейчас я словно бы говорю ему «нет, это не твоя вина». «Это вина твоего короля, предавшего вас обоих!» Вместо Альберта вдруг подал голос представитель ордена. «Я слышал, епископ Кельна посылал за помощью ко всем христианским монархам, и герцогу Корноволскому в том числе, но ответа не получил ни от кого. На это я лишь безмолвно развожу руками, мол, вы сами все слышали, и эти слова в комментариях не нуждаются». Мой демонстрационный жест зал встречает гнетущей тишиной, а я продолжаю. «Подумайте, благородные сеньоры, ведь у вас нет никаких моральных обязательств перед британским герцогом. Вы не выбирали его тогда, можете и сейчас отдать свой голос другому. Необходимо только собраться и оформить все согласно традиции и закона». Перебивая меня, вдруг раздраженно вскричал Яган Бранденбургский. Да «О чем вы говорите вообще?» «Причем здесь малолетний Гогенштауфен? Как выбор его королем может мне вернуть брата? Как этот ребенок может спасти наши земли от разорения?» «Так, уже ближе к конкретике. Довольно иронизирую про себя. Это уже хорошо». Сдержав довольную улыбку, отвечаю на гневную тираду Маркграфа. «Здесь все просто». «Великий хан признал Конрадина королем Германии. Стало быть, всякий, кто даст ленную присягу Конрадину, станет подданным великого хана. А тот не казнит тех, кто принял его власть, мини-зарит их земли». Голу возмущенного недовольства стал мне ответом. И герцог Альберт даже позволил себе эмоционально рубануть рукой. «Никогда! Никогда истинный христианин не покорится косоглазому язычнику!» оставляя эмоции саксонского герцога без ответа и поворачиваясь к Марграфу и Агану. «Ваш брат тогда немедля возвратится домой, а Бранденбургская Марка наконец-то вздохнет свободно. Перестанут гореть города и деревни, Орденцы не станут угонять людей. Подумайте, еще год такой жизни на землях Германии не останется крестьян. Что вы будете есть, если некому станет сеять и ржать?» Моя речь заставила Ягана нахмурить брови, а я уже перевел взгляд на контура Ордена. Я знаю, что Орден не входит в состав Священной Римской империи, но если великий магистр признает Конрадина королем Германии, то ландмейстер Штанге немедленно вернется в Пруссию, и ни один кочевник не вторгнется на Орденские земли. С лица тевтонцам можно читать его мысли, как с раскрытой книги, и я дожимаю его. Ведь на Востоке у вас дела также идут неважно. Епископа Дербта уже нет. Датчане потеряли Ревель. Рижское архиепископство и вся Ливония под угрозой. Я не знаю точно, взял ли Йорша Ревель или нет. Я даже не знаю, где он сейчас. В последнем послании он извещал, что начал осаду Ревеля, и больше известий от него не было. Сейчас я блефую напропалую... Но выражение тевтонской физиономии говорит мне, что мой выпад попал в цель. В гробовой тишине обвожу взглядом и всю остальную публику. Монголы страшны на войне, но тем, кто принимает власть Великого Хана, они несут порядок и процветание. Они не грабят и не забирают последнее. Все подданные Великого Хана облагаются справедливым налогом всего лишь десятина в год. Вижу в нацеленных на меня глазах недоверие, перемешанное с затаенным страхом, и продолжаю давить. «Вы знаете, что вас не защитят ни каменные стены городов, ни укрепления монастырей. Единственный способ спастись и сохранить свое имущество — это как можно скорее признать Конрадина королем Германии. Стоит лишь это сделать, и все. Нашествие мгновенно прекратится. Ни один дом...» «Ни один город, ни один монастырь более не пострадают. Великий хан не воюет со своими подданными, и даже более того...» Тут я прохожусь взглядом по лицам епископов. «Все монастыри и церкви будут полностью освобождены от налогов». Последняя фраза вызвала оживленные пересуды и интерес, особенно в глазах гостей в сутанах. «Я понимаю, что вот так вот сходу этот вопрос не решится». Еще предстоит повозиться конкретно с каждым из игроков, но то, что мне удалось заронить зерно сомнения в душе тех, кто меня услышал, это несомненно. У дверей дома охрана, под каждым окном стоит стража. Глядя мне прямо в глаза, тяжело вздохнул Калида. Наших стрелков разоружили. Еще один укоризненный взгляд в мою сторону намекающий, что такого уговора не было. Да сдавать оружие мы не договаривались, соглашаясь с другом. но десяток стрелков в переполненном солдатами городе все равно погоды не сделают. Есть у них оружие или нет? Киваю коллеге, мол ты прав, но сейчас надо просто все вытерпеть и подождать изображаю полнейшую уверенность и невозмутимость, а у самого на душе кошки скребут. То, что вопреки договоренностям забрали оружие, — это плохой знак, четко понимаю угрозу, провала всей миссии. Он означает только одно — в случае неудачного окончания переговоров выпускать нас отсюда никто не собирается. Тут либо пан, либо пропал. Проговорив про себя эту мысль, немного расстраиваюсь, но тут же накидываюсь на себя. «А чего ты ждал, когда совал голову в пекло? Если они откажутся, то упускать тебя им нет никакого смысла. Наоборот, твоя кровь только повяжет их всех и не позволит никому отступить по-тихому в одиночку». Дернув на себя створки окна, коледа впустил в комнату душный предгрозовой воздух. Высунув голову, он бросил взгляд вниз. «Вон стоят паразиты! Стерегут у каждого окна!» Улыбнувшись, качая головой. «Да хватит тебе нагонять! Все будет хорошо! Ты же знаешь, я везучий!» Серьезно посмотрев на меня, каляда произнес без тени улыбки. «Это да! Только на везучесть твою и остается надеяться!» На его лбу собрались тяжелые морщины. «Не часто ли ты стал ставить все на кон?» «Раньше за тобой такого не водилось!» В какой-то мере он прав, но не совсем. Я и раньше поступал точно так же, только ставки в игре были пониже. Так что поделаешь? Как известно, аппетит приходит во время еды. За судьбу города Твери одна цена, а за судьбу целой Европы цена другая. Это вполне понятно и закономерно. У судьбы других расценок нет. Весь остаток дня я ждал посланца от герцогов, надеясь, что они захотят поторговаться. Но время уже позднее, а никто так и не пришел. Это еще один дурной знак, и означает он, что господа ближе к полному отказу, чем к поиску компромисса. Дело идет к ночи, и ждать уже не имеет смысла. Надо самому предпринять какие-то шаги. «Какие?» — пытаясь быстро найти ответ на нерешаемую задачу. Кого еще можно задействовать? Вельможам я наживку бросил в церкви тоже. Напроситься сейчас на прием с теми же предложениями значит продемонстрировать свою неуверенность и слабость позиции. Нужен еще один фактор, еще один игрок, способный внести свою лепту, и на которого я мог бы надавить. Но где его взять? В голове крутятся всякие дурацкие мысли, И тут вдруг в памяти всплывает картина сегодняшнего дня. Я вхожу в зал, вижу герцогов, тифтона, церковников и... Точно! В мозгу вспыхивает радостное озарение. Люди в бархатных беретах. Это могут быть только зажиточные горожане, банкиры, купцы, ремесленники и прочие. Что они делали на совете благородных господ? Им точно там не место. И тем не менее их позвали. Значит, сиятельным герцогам что-то от них нужно. И тут не надо быть пядей во лбу, чтобы догадаться. Уважение к европейским банкирам проявляют только в одном случае — когда нужны деньги. Повернувшись, нахожу взглядом ко льду. «Ты командира нашей почетной стражи видел?» Тот утвердительно кивает, и я задачу его. «Приведи его ко мне!» Каляда тут же шагнул к двери, но, остановившись на полпути, обернул ко мне настороженный взгляд. «Не знаю, что ты затеял, но у этого старшины стражников морда, как у Татя Леснова. Я бы такому и копейки медной не доверил!» Надеваю на лицо демонстративно возмущенное выражение. «Спасибо, дядюшка Каляда, за заботу. А то я ведь дитя простодушное, меня ж обмануть каждый может. Ты уж не...» Досадливо махнул рукой Коледа резко зашагал к выходу, уже не оборачиваясь. «Ширк!» — закрылась за ним дверь, и я остался в одиночестве. «У меня еще нет четкого плана действий, но я верю, что удача меня не подведет, и я сыграю с листа. Прошло примерно с полчаса, прежде чем Коледа вновь возник в проеме двери». Отойдя в сторону, он молча пропустил вперед невысокого квадратного человека в короткой кольчуге и железном кофе вместо шапки. Остановившись у порога, тот склонил голову и прошипел. «Командор городской стражи Кэнс Криворот!» Обезображивающий шрам на всю правую половину лица без слов объясняет, откуда у моего гостя столь своеобразная манера речи и почему к нему прилипла такая кличка. Мой двадцатилетний опыт войны подсказывает мне, что сейчас передо мной не местный бюргер, напяливший на себя броню, а старый опытный вояка. Скорее всего, наемник на службе города, делаю я однозначный вывод. С таким надо говорить четко и кратко. Любую длинную фразу старый вояка воспримет как ругательство. Решив, обращаюсь к служивому как командир к солдату людины были на сегодняшнем приеме? Знаешь, кто они?» Несколько секунд. Командор обдумывает, отвечать или нет, и все же решается. «Всякие там. Копцы Свисмара и Любика. Да ростовщики какие-то». Он замер на полуфразе, словно бы сомневаясь. «А немного ли он уже сказал бесплатно?» «Вот как я и предполагал». Бормочу про себя и, подойдя к столу, Пишу на листе бумаги одну короткую фразу. Предложение, что я готов вам сделать, действительно лишь до утра. Отложив перо, поднимаю взгляд на командора и протягиваю ему лист. Надо передать старшему купцу из Любика. Тот смотрит на меня в упор, а потом закатывает глаза к потолку, словно бы размышляя. С одной стороны, никто не наказывал мне не делать подобного, а с другой... «Чего бы это мне стараться ради чужого человека?» Не закончив предложение, он перевел на меня недосмысленный взгляд. «Едва сдерживаюсь, чтобы не заржать в голос, потому как попытка изобразить хитроватую хмылку превратила и без того малосимпатичную физиономию командора в рожу жуткого монстра. Держа его взгляд, медленно стаскиваю с пальца золотой перстень с рубином и кладу его на свою открытую ладонь». В ответ в зрачках старого яки вспыхивает толчный огонек, и его рука на автомате тянется к перстню. Ловлю его в этой позе и в последний момент сжимаю кулак. «Получишь, когда приведешь ко мне гостей». «Такого уговора не было», — коверкая рот питон на что я открыто усмехаюсь. «Никакого уговора вообще не было», — глядя ему прямо в глаза, вбивая слова, как гвозди. «Ты делаешь работу?» «Я плачу. Разве когда-нибудь в твоей жизни было по-другому?» Почесав обтянутый кольчужным койфом затылок, тот соглашается. «Ладно, попробую», — сказав, он утер потекшую изо рта слюну и молча вышел за дверь. В коридоре загрохотали тяжелые сапожища, а я вопросительно взглянул на коридор мол, что скажешь, сделает или нет. Когда чего-нибудь ждешь, время течет издевательски медленно. За следяным оконцем уже черная летняя ночь. от у командора ни слуху, ни духу. Развлекаю себя тем, что хожу из одного угла комнаты в другой, потому как ничем другим заняться сейчас не в состоянии. «Да не дергайся ты, который уже раскрою себя за лишнюю нервозность. Ты же видел его глаза». Да за твой перстень он силой приволочет всех ганзейских купцов разум, даже если они не захотят идти. Разумом я это понимаю, но все равно нервничаю. Скорее всего, потому что у меня дурное предчувствие. Каким-то шестым чувством я осознаю опасность, и оно, не уставая, шепчет мне прямо в мозг, пока расклад не в твою пользу, И если ты ничего не предпримешь и не развернешь ситуацию, то для тебя все может закончиться крайне печально. Еще один круг. В одну сторону, в другую. И тут я замираю, услышав уже знакомое шарканье тяжелых сапог. Вскоре распахивается дверь, и в проеме появляется Каледа. «Привел!» — он чуть мотнул головой себе за спину. «Пущать!» Разум успокаиваюсь, висев за стол, киваю. «Давай!» до открывает дверь шире и отходит в сторону, пропуская дальнего командора командора еще двух человек. Маленького сухонького еврея со злыми глазками и дородного лысого бюргера с нездорово красным лицом. При виде меня оба склоняются в поклоне, и Мордатый представляется первым. Председатель Ганзейского союза в вольном городе Любек Франц Шульцгрумер. Следом за ним еще раз склоняет голову тощий мужичок. «Джованни Бонсиньори, представитель банка Сиены в Любике». Произнесенная фамилия поднимает из глубин моей памяти совсем другого Бонсиньори. «Орландо Бонсиньори, крупнейший банкир Средневековья, основатель банка Гран-Тавола в Сиене, финансовый поверенный Ватикана и доверенное лицо папы Иннокентия IV». Все это вихрем проносится в моей голове, а взгляд, независимо от этого, фиксирует, что застывший в дверях командор уже проявляет признаки нетерпения. Показывать гостям то, что их визит стоил мне немалых денег, в мои планы не входит. Поэтому резко поднимаюсь и, проходя к дверям, незаметно снимаю с пальца перстень. — Благодарю вас, командор! — произношу с излишней торжественностью, одновременно протягивая ладонь. Старый вояка недоверчиво тянет мне свою пятерню. Его кривая морда в этот момент красноречиво изображает смущение. «Рукопожатие и все! Да не хочешь ли ты меня надуть?» Переходящий в шарам рот уже было дернулся проклятием, но тут, наконец, он почувствовал в руке народный предмет, сильно напоминающий обещанное кольцо. Жутковатая маска на его лице мгновенно превратилась в безобразную гримасу, значение которой я уже знаю. Так в его исполнении выглядит понимающая хитроватая улыбка. Расчувствовавшись, командор попытался даже высказать свою благодарность, но, видимо, таких слов в его лексиконе не нашлось, и в результате я услышал лишь невнятное мычание. Дружески похлопав командора по железному плечу, даю знак коляде, мол, «выводи нашего друга». Тот сразу же подхватил командора и твердо развернул его на выход. Я же, прикрыв дверь, оборачиваюсь к гостям. «Рад видеть вас у себя!» надевая на лицо широкую радушную улыбку. «Если можно так сказать, в моем положении».